Она молчала и смотрела на него во все глаза. «Мистер Линкольн поставил под ружье солдат, я имею в виду волонтеров, 75 тысяч!» «Опять этот мистер Линкольн! Неужели мужчины так-таки не в состоянии думать ни о чем по-настоящему важному?» «И этот дурак, по-видимому, ждет, что она будет страх, как взволнованная выкрутасами мистера Линкольна».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 Её странный вид поразил его, и вместе с тем её бледное и какое-то иступлённое лицо было так красиво, что у него жарко забилось сердце. Неужели её взволновала мысль, что он может уйти на войну? Нет, он слишком много возомнил о себе. Но почему же она так странно смотрит на него? Почему так дрожат её пальцы?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 Больше ей уже не удастся подцепить себе поклонника, и все умрут со смеху, глядя на нее. И мало Майлони тоже не очень-то обрадуется. Она ведь так любит брат. И я насолю этим и Стю, и Бренту. Почему ей хотелось им насолить, она и сама не очень понимала. Может быть, потому что у них такие противные сестры? То-то я утру им всем носа.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 Ничто уже никогда не будет ей мило, да живи она хоть до девяносто лет. Я только еще никак не могу решить, вступит ли мне в Южно-Каролинский легион мистера Уэйда Хэмптона или в сторожевое охранение Атланты.